Глава 49. Рей. За что Линс вырубил Криса? Спросил я Игона, когда мы остались за столом вдвоем. Если верить перешёптываниям за соседними столиками, то Ларианна провела ночь в мужском крыле, а точнее в спальне Линса, спокойно произнес друг. Иган, как и я, не сводил взгляда с ведьмы, которая сводит меня с ума, заставляет постоянно думать о ней. После слов дракона мне хотелось эту ведьму придушить. Даже если это просто слухи, они ведь чего-то поползли. Если узнаю, что за этим стоит Элия, я ведь её предупредил не дышать даже в сторону Лорианы. Линс на взводе сейчас ещё и с братом схлестнётся. Я не имел слух дракона, но и так было видно, что оборотни на взводе, лишь Булариану не задели. Все мои инстинкты обострились. В случае опасности я должен успеть ее защитить. Магия во мне требовала кинуть защитный полог, не дожидаясь развития событий. Может, мне поцеловать ее? Вдруг Лорианна, моя истинная есть в ней что-то. Моё внимание было сосредоточено на том, что происходит за соседним столиком, где Мэлнс оказалась между двух оборотней, поэтому я не сразу понял, что сказал Иган. А потом просто не смог сдержать вспышки ярости, чуть не разверз под ним пол, чтобы он провалился, а я бы его прикопал. Ты чего? Удивленно свел брови дракон, недоуменно глядя на меня. Ничего. Мне с младенчества вдалбливали, что проявление сильных эмоций слабость, достойная лишь простолюдинов. С появлением этой выскочки теряю самоконтроль, с трудом сдерживаю магию. Надо что-то делать с этим. Ведьма выбросить ее из головы, не думать. Хотя хочется прижать ее к стене, впиться в пухлые сочные губы, пить, пить ее досуха. все таки драки быть, тем временем комментировал Иган. Ты заметил, как последние дни массу набрал? Его зверь проснулся, и, мне кажется, он ничем не уступает Линцу. Тем интереснее за этим будет наблюдать. А ты проводила Рианну в аудиторию и пока Ферт не вернется, охраняй ее под дверью, чтобы я ее на полигоне не видел. Оборотни двинулись из столовой, я за ними. Ты ничего не путаешь? прилетела мне в спину. Можешь спросить с меня во время тренировочного боя. Не оборачиваясь, бросил Игну. Пока не возьму эмоции под контроль, лучше с Рианной не пересекаться, а вечером мне с ней еще заниматься. Давай, маленький брат, покажи, на что ты способен, кричал Линц, останавливаясь напротив Ферта, сорвал с себя одежду. Наш тренер по боевке оставил у входа студентов, которые подтягивались к началу занятия, и направился к нам. Что у вас происходит? поинтересовался спокойно Саймон. То, что он преподаватель, а я вроде как студент это для тех, кто не в курсе, сколько раз я спасал ему жизнь на границе, когда он служил в летучем отряде. Практика в Баффале, вечные вылазки к разломам. Боевой опыт получают не на тренировочном поле, а в реальных схватках. Там не важно, что ты наследник герцога Тедстона и претендентный императорский трон, перед врагом и смертью все равны. своим положением я никогда не кичился. Меня уважали не за то, что я сын герцога, а за то, что я никогда не прятался за спиной товарищей. Ферт решил показать своего зверя. «Самому интересно посмотреть. Обернувшись, он крикнул адептам, чтобы держались за пределами арены и не смели приближаться. За последние недели ферт резко возмужал, недоверчиво мотнув головой. Раньше я такого не наблюдал. Чаще зверь погибает внутри человека, убивая и своего носителя феномен. Я догадывался, в чем этот феномен заключается, но озвучивать не собирался. Девочка-загадка. Девочка-ведьма. Девочка, которая плотно засела в моих мыслях, и я пока не знаю, как ее вырвать оттуда. В это время картина на арене сменилась, друг напротив друга застыли снежные тигры. Оборот у Ферта прошёл настолько легко, будто он каждый день оборачивался. Два крупных сильных зверя. Отличить можно только по полоскам. Грозный оскал, с клыков стекает слюна. Громкий рык, пробирающий до внутренностей, и тигры сошлись в жесткой схватке. Зверь Ферта не уступал габаритам зверю старшего брата, но сразу бросалось в глаза отсутствие боевого опыта. Линс не пытался порвать противника, только потрепать, показать, что он вожак, лидер, альфа, дать возможность младшему брату ощутить свою вторую ипостась, сродниться со зверем. Ферта чайно бросался на брата, оставляя лишь незначительные царапины. Как бы Ферт не злил Линца, тот не потеряет голову. "Красавцы", восхищенно произнес Саймон. Линц схватил брата за холку, перебросил через себя. Бросок подмял Ферта под себя и зафиксировал клыки на шее, там, где проходит сонная артерия. Зверь Ферта дёргался раздраженно, но уже понимал, что проиграл расслабился, и линз его отпустил. Грозный рык разнесся над ареной. Обернулись они почти одновременно. Ферт все же был недоволен быстрым поражением. Тело покрывали кровь, царапины, местами глубокие укусы, но через пару часов все сойдет. Если он достигнет уровня регенерации Линса, то и 20 минут хватит в душе и на занятия. рявкнул линз, кидая младшему брату его одежду. Схватка с братом оборотни не успокоила. Линц на взводе. Я тоже хочу услышать ответы на свои вопросы. Саймон, пусть твои пока побегают вокруг полигона, на арену не суются, обратился я к Аштону. Без проблем. Он понял, что нас лучше оставить одних. Ушёл вместе с Фертом. Поговорим, сквозь зубы обратился я к Линцу.